Глава пятая. Мы проснулись одновременно. Знаете, есть пары, которые нежатся в постели до десяти утра или до полудня, особенно выходные. Спешить же некуда. У меня сегодня день рождения, но стоять сутки у плиты никто не собирается. Проще сходить в ресторан или сделать заказ на дом. Я предпочел первый вариант, но об этом чуть позже. Совершеннолетие бывает раз в жизни, почему бы не сделать его запоминающимся. Я приготовил Арине и тем, кто почтит меня своим присутствием, небольшой сюрприз. Так вот, вернемся к утреннему сну. Будильник прозвенел в шесть, дальше в программе были контрастный душ, пробежка по живописным окрестностям, спарринг с минимальным применением стихийных техник, тонфы, ножи и кастеты. Затем непродолжительная медитация, тренировка по управлению эфиром, на закуску силовые упражнения и вкачивание эфира в защитные стихийные техники, то есть вауры. Арина немного продвинулась в этом искусстве, что не укрылось от моего инструкторского взора. В девять утра нас ожидал плотный завтрак, овсянка, бутерброды с сыром, какао и яичница с ветчиной. Насытившись, мы решили немного отдохнуть перед следующим заходом, но тут начались звонки. «С днём рождения, босс!» — приветствовал меня Сыроежкин. Я вывел изображение с Виталиком на вмонтированный в стену телеэкран. Выглядит красочно, не то что призрачная пятнадцатидюймовая голограмма. «Приятно, что помнишь», — ответил я. «Как не помнить?» — управляющий подмигнул мне с плазменной панели. «Я им подарок приготовил. Приглашаешь?» «А то». Я был тронут звонком своего управляющего, а по совместительству снабженца. «Правда, я не понимаю, как ты открутишься от экзамена по риторике». «Пустяки!» — отмахнулся Виталик. «Экзамен нам перенесли на третье число». И «Готовиться не планируешь?» «Это же риторика, чувак! Готовиться можно в любой точке планеты при наличии зеркала. Плюс дыхательные упражнения, снятие напряжения, дружеское общение лучше десятка репетиций». «Ладно». Я действительно рад тебя видеть. Ты где сейчас?» Камера слегка сдвинулась, и я понял, что Зараешкин сидит в салоне дирижабля. «Погоди», — опешил я, — «это же трансконтинентальный цепелин. Круизный, если зрение меня не подводит». «Ты когда вылетел?» «Между Горно-Алтайском и Воронежем почти четыре тысячи километров. Это восемь часов с пересадкой в Москве. Авиарейсом. Круизные цепелины летают гораздо медленнее». «Позавчера!» — ответил Сыроежкин. — А позвонить не мог? — Я же звонил. Про активы говорили, помнишь? — Точно. Голова дырявая, замотался совсем. — Сыроежкин, ты настоящий трудоголик. Нет, чтоб видами из иллюминаторов наслаждаться, да в заулочном ресторане сидеть или плескаться в бассейне с аппетитными девочками. Хренушки, ты работаешь, перекачиваешь капиталы, думаешь о будущем. Боги, я не ошибся с выбором управляющего. «Вот что!» — Сыроежкин резко сменил тему. «Ты не против, если я прилечу не один?» «Не против. От неожиданности я даже не стал возражать. А кто там с тобой?» «Девушка». «Понятно. Я ее знаю». Изображение вновь сместилось. На сей раз я окончательно утратил дар речи. В соседнем кресле с моим снабженцем сидела Катя. Думаю, вы помните эту особу. Мы вместе учились в Заратустре прошлой осенью, перед тем, как мне пришлось бежать из Горноалтайска от убийц клана Белозерских. Катя — одаренная простолюдинка. Я спас ее от толпы идиотов, возомнивших себя блюстителями чистоты крови. Екатерина Толмачева, вспомнил я. Кажется, она была сиротой и прибыла в толпы, воспользовавшись какой-то образовательной программой. В первые дни моей учебы Катя предложила альянс. Мы стоим друг за друга горой, даем отпор именитым отморозкам, если те полезут. Тогда Екатерина не подозревала, что безродный Кен Мори по совместительству Сергей Друцкий, отпрыск одного из самых влиятельных родов империума. Привет, Катя. С днем рождения, Кен. Одно из моих фальшивых имен. Прелесть. Рад тебя видеть. Перевожу взгляд на Сыроежкина. «Как тебе это удалось?» Виталик безрезультатно подкатывал Кате неделями и терпел неизменные фиаско. Я оставил его без присмотра на полгода, даже меньше, и вот она, результативность. Похоже, мой управляющий повзрослел. Деньги сделали Сыроежкина уверенным в себе и напористым. «Сам в шоке!» «Поздравляю, дружище!» «А как там, Марина?» — спохватился Виталик. «Вы еще не вместе?» Телохранительница со смехом объявила мою шею руками, незаметно приблизившись сзади. По нашим лицам Сыроежкин все понял и расплылся в довольной улыбке. «Я верил, что ты образумишься». На душе посветлело. Когда прибытие, Виталик задумался. «Без четверти два. Мы тебя встретим». «Не заморачивайся!» — отмахнулся Виталик. «Просто скинь адрес, мы приедем туда с Катей». Пришлось задуматься на пару секунд. Адрес ресторана, в котором я намеревался отпраздновать свою днюху, постоянно менялся. К тому же мне хочется понаблюдать за лицом Сыроежкина, когда он увидит это место. «Мы в ресторане празднуем», — говорю я, — «но ты сам его не найдешь. Давай к нам для начала». И я сообщил адрес съемной квартиры. «Все равно не запомню», — сказал Виталик. «Сбрось смс ладно? Как хочешь». Я распрощался с другом и обнаружил шесть пропущенных с неизвестного номера. «Это еще кто?» — нахмурилась Арина. «Без понятия». Смарт-браслет издал мелодичный звук. По старой привычке я меняю номера время от времени и сообщаю контакты тем, кому нужно. Круг лиц, знающих, как меня отыскать, сильно ограничен. Не люблю сюрпризы, но трубку подниму. «На проводе». Голографическая развертка явила мне человека, которого я был морально готов увидеть. В конце концов, у Константина Друдского хватает возможностей для поиска странствующего наследника рода. «Здравствуй, Сергей. Не отвлекаю?» «Нет, Константин Федорович?» «Очень хорошо. Я сейчас неподалеку от твоего дома. Выгляни в окно, если не затруднит». «Что за люди?» Сначала Рейден без предупреждения летит в Воронеж из Токио, затем Виталик со своим круизом и новой подругой, а теперь и дед по материнской линии. Я, конечно, не скрываюсь, но и в безопасности себя чувствую все меньше и меньше. Иду на лоджию, смотрю в окно. На асфальтовой парковке, чуть в стороне от серой полоски шоссе, стоит шикарный лимузин в котором, наверное, можно разместить целый взвод преображенских гренадеров. Лимузин черный, окна тонированные, на крыше целых два люка, капот украшен гербом, характерные цвета которого узнаваемы даже с высоты пятого этажа. «Ваш лимузин?» «Мой», — признается лидер клана. «Не будет бестактностью с моей стороны, если в твой день рождения я попрошу спуститься и заглянуть ко мне в гости». Просто не хочется смущать твоих друзей. Арину это понятно. А кого еще? Я спущусь. Еще раз приношу свои извинения. Константин Друдский отключился. Арина, безусловно, слышала наш разговор. Я подожду, — улыбнулась девушка. Не переживай. Снаружи воцарилось лето. Жаркое, с легким ветерком, пронзительно голубым небом и девушками в коротких шортиках. Я выбежал из подъезда в белой футболке, рваных джинсах и кедах. Теплый поток взъерошил мои волосы. Захотелось махнуть с палаткой в лес или поехать куда-нибудь на море. Приключений захотелось. И нескончаемый трескотник кузнячиков. Вспомнился прочитанный в детстве рассказ про семью, оставшуюся на земле в полном одиночестве. Кажется, они странствовали на дрезине автора хоть убейте, не назову. Лимузин впечатлял. Я и не думал, что кто-то ввезет переделанный Линкольн в Империум, чтобы форсить на этом чуде западного автопрома в Воронеже. Приземистая обтекаемая стрела, которая может поспорить в плане длины с городским троллейбусом. Лидер клана Друдских занял добрую половину парковки, плюс два джипа сопровождения, которых я с балкона не увидел, следовательно охранники большого босса укрылись хитроумными артефактурными полями задняя дверца бесшумно скользнула в сторону влезая в салон стараясь придерживать челюсть доброе утро константин федорович мы видимся нечасто в последний раз встречались в декабре причем переговоры велись в режиме онлайн конференции константин друцкий человек занятой Дела клана требуют постоянного внимания, а тут еще война с Белозерскими, проблемы со мной и поглощение ижевскими роботами какой-то перспективной казанской компании. Слияние принесло клану миллионы рублей чистой ежегодной прибыли. Проезжал тут по делам, улыбнулся архимаг. Решил заглянуть к любимому внуку. С комфортом проезжал. В задней части лимузина обнаружились мини-бар Изогнутая хромированная стойка, какие-то дисплеи. Прохлада свидетельствовала о наличии дорогой сплит-системы, пахла озоном, как после грозы, и хвоей. Бросив мимолетный взгляд в центральную часть салона, я увидел компактный бассейн. Нет, не показалось. Реальный бассейн. «Вот что!» — спохватился Константин Федорович. «Не буду ходить вокруг да около». «Ты знаешь, что уже несколько месяцев я провожу внутреннее расследование?» Звучит дико. «Но у меня был сын, о котором ничего не известно. Виктора Друцкого никто не помнит. Все сведения о нем исчезли из архивов, семейных и правительственных баз. Даже собственная жена и дети не могут рассказать что-либо о покойном». «Покойном», — тупо повторил я. «Все указывает на смерть моего сына», — кивнул глава рода. При этом даже я не помню о его существовании. Еще бы. Хорошенько подумав, я довел начатое до конца. Так что Виктор Друцкий исчез и из воспоминаний Кротова, руководителя клановой службы безопасности. Получается, что Кротов, не зная ничего о том, что случилось в конце прошлого года, вел внутреннее расследование и заново раскручивал клубок давних событий. — Видишь ли, — вздохнул глава рода, — я, конечно, наслышан о мастерстве корректировщиков, достигших ранга абсолюта. Полагаю, некто применил к моему сыну чистый лист. Это серьезный вызов, но я не уверен, что когда-либо сумею искать шиновья, замахнувшегося на мой клан. И есть одно обстоятельство, которое меня смущает. Виктор собирался меня убить, и тебя заодно. Это он стоит за покушением, в результате которого ты угодил в клинику и чудом выжил и война с Белозерским его рук делом. Я не перебиваю». «Так вот», — Константин Федорович внимательно посмотрел на меня, «получается, что мой собственный сын поднял на меня руку, нарушив тем самым все уложения и в остальную присягу. Если бы я узнал об этом раньше, пришлось бы его изгнать и жить с клеймом, которое серьезно подкосило бы мою репутацию. Меня беспокоит, что исчез целый пласт воспоминаний, но, быть может, оно и к лучшему». Друдский на несколько секунд задумался. «Честно говоря, тихо произнес мой собеседник, я бы не стал преследовать шиноби, устранившего Виктора. Подозревать близких не хочется. Думаю, этот человек обладает незаурядными способностями и вряд ли позволит себе вычислить. Похороним эту тайну, и дело с концом». «Зачем вы все это говорите мне?» Задал я вполне логичный вопрос. В душе крепло неприятное ощущение, что Друцкий знает, либо догадывается о моей роли в недавних событиях и попросту не хочет копать дальше. «Решил, что ты должен знать?» — улыбнулся глава рода. «Ты член нашей семьи, хоть и не бываешь на общих собраниях. Самостоятельность — это похвально. К тому же теперь ты можешь не опасаться за свою жизнь. Никто больше не нанимает корректировщиков, чтобы единолично завладеть наследием клана». Думаю, это хорошая новость в твой день рождения. Я даже не пытаюсь изображать удивление. Глава рода непостижимым образом знает. С другой стороны, много ли у него в семье корректировщиков по отцовской линии? Несложно ведь догадаться, кто мог вступить в конфликт с Виктором. Если действующие лица драмы очевидны, выстроить вероятный сценарий произошедшего «Дело одного часа». Впрочем, я отвлекся. Константин Федорович резко сменил тему. «Ты достиг совершеннолетия. Значит, нужно подумать о будущем». Лидер клана тронул сенсор в спинке переднего кресла, открылась неприметная ячейка, из которой дед ловким движением извлек папку с документами. «Что это?» — заинтересовался я. «Сейчас узнаешь». Константин Федорович развязал красную тесемку, Папка была сделана из плотного картона и украшена до более знакомым гербом. Мечи четыре полумесяца в красном поле, распахнутая горностаевая мантия с золотыми оборками, красная, напоминающая царскую корона. Начну с того, что я отказался от усыновления, исключил из рода непонятного кена море и восстановил в законных правах своего внука Сергея Друдского вот соответствующие бумаги у меня в руках оказались плотные бланки с печатями императорской герольдии ну и с родовыми оттисками куда ж без них мы относимся к сословию потомственных дворян напомнил мне дед перебирая документы в папке друцкие именитые граждане получившие от императорского рода неотъемлемое право передавать свой титул по наследству формально к тебе обращались ваши сиятельства Но с точки зрения казуистики, аристократом ты не был. Сейчас, когда тебе исполнилось 18, ты автоматически получаешь титул графа. Однако важно понимать, что моя дочь не была старшей в роду. Следовательно, передачу титула твоим потомкам по мужской линии потребуется заслужить. Услышанное меня насторожило. Это как? Ты можешь стать военным, пояснил свою мысль дед, или сделать карьеру в одной из императорских спецслужб. Чины, приносящие дворянство в соответствии с табелью о рангах, тоже сгодятся. До 1900 года ты не получил бы и графского титула. Потребовалось бы ждать 30 летия при условии безупречной и непрерывной службы. Сейчас законы более мягкие. Нужно отработать 20 лет в госструктурах. Причем можно это делать с перерывами. После этого ты получишь право потомственной передачи титула старшим и младшим детям на три поколения – и, разумеется, сможешь основать собственный род под протекцией нашего клана. Вот соответствующее распоряжение и дорожная карта с рекомендациями от Герольдии. Ко мне перекочевали новые бумажки. «Обойти службу никак?» — уныло поинтересовался я. «Почти никак!» — Константин Федорович сделал ударение на первом слове. «Чаще всего младшие и средние сыновья дворян решают эту проблему через женитьбу». Подыскивается девушка из приличной семьи. Главное условие — твоя избранница должна быть единственной дочерью или старшей в роду, тогда ее привилегии будут переданы вашим общим детям. Вот же хитрый жук. Наверняка уже выяснил, кто меня охраняет. Даже если не знает о наших отношениях с Ариной, то считает наперед. Мне очень нравится эта девушка, и с каждым днем связь крепнет. Вот только я не хочу жениться исключительно по соображениям передачи титула и привилегий. Даже в патриархальном сословном обществе есть множество путей для того, чтобы сделать своих детей влиятельными, обеспеченными и счастливыми. Впрочем, речь могла идти не о Барине. Ты мне уже кого-то подобрал? Глава рода выдержал брошенный на него негодующий взгляд, и мягко произнес. «Варианты всегда есть? Но я не собираюсь давить на тебя, внук. Не переживай. Спасибо». «Не за что». Дед откашлялся и вновь зашелестел бумагами. Тема разговора вновь изменилась. «Ладно, перейдем к финансовым вопросам. У тебя появилось право участвовать в делах клана, обладая правом голоса. Кроме того, часть наших доходов на совершенно законных основаниях будет распределяться в твою пользу». «Естественно, доля скромная, если сравнивать с моими сыновьями. Вот, вот и вот. В моих руках появились акции, облигации и другие ценные бумаги, о которых в прежней жизни я не имел ни малейшего представления. Это лишь малая часть», — сообщил дед. «Держи полный перечень всего, что тебе принадлежит. Здесь именные инвестиционные паи, облигации, опционы, сберегательные сертификаты». «Часть бумаг оформлена на предъявителя, но большинство привязано к твоему имени. Бери и владей». Я опешил. «И что мне со всем этим делать?» «Распоряжаться», — хмыкнул дед. Приумножать. В будущем подумать над участием в управлении. Рекомендую вникать в дела наших компаний, если планируешь заработать больше. А вообще, если хочешь совет опытного человека, обзаведись грамотным управляющим». Пусть это будет простолюдин, но с экономическим образованием и высоким уровнем компетенции. Желательно с опытом. Могу подкинуть парочку адресов. Я растерянно кивнул. Еще одна задача для Сыроешкина. Может, ему помощника нанять? Ладно, разберусь с этим вопросом позже. Скину на браслет. Константин Федорович аккуратно забрал все бумаги из моих рук, сложил в гербовую папку и оставил ценный груз у меня на коленях. И не забывай, мы всегда рады тебя видеть в звенящих кедрах. Ага, особенно Лиза и Аня с Пашей. В гости не заглянешь? Без особой надежды спросил я. Спешу, дед развел руками. Кучу вопросов надо решить. В Адмиралтействе и не только. Как-нибудь соберемся в имении, посидим по-человечески. Добро? Молча киваю. Двери лимузина бесшумно смещаются в пазах.